Вспоминая все, что слышал про финскую войну, как тогда до этого же Выборга шли не десять суток, а десятью десять, больше трех месяцев, лишний раз думаешь, что воевать все же научились. И от тебя здесь ждут такого же умения ломать оборону. На Западе союзники наконец-то высадились во Франции. Хотя вчера в сообщении «Информбюро» Об итогах трех лет войны и сказано про их высадку, что она блестящая, но пока что уже третью неделю воюют все на том же полуострове Котантен, на котором высадились. На простор еще не вырвались. Конечно, если вникнуть, дело нелегкое. Где-нибудь за речкой плацдарм захватишь, и то, пока его удержишь, семь потов прошибет. А тут море. Правда, готовились к этому не один год. Времени было достаточно, чтобы любую мощу собрать. Но, видимо, моща мощой, а немцы не больно-то поддаются. Дают почувствовать, что значит немец и с чем его едят. Ничего, пусть покорячится. Если б там у союзников слишком легко пошло, было бы даже обидно. Хотя и желаешь им победы, но при этом в душе хочешь, чтобы хоть немного испили из той чаши, из которой мы по горло сыты. Но об этом много думать некогда. Сначала приказал Сенцову достать карту французского побережья, следил по ней, разбирался, а в последние дни недосуг. Услышишь, что без особых перемен и этим ограничиваешься. Даже на свое личное, о чем еще недавно в Москве думал, и днем, и ночью, тоже какая-то, черт его знает, диета. Подумаешь, не удержишься, а потом заставляешь себя из головы вон, и ничего, получается. Количество дел помогает. За эти дни пришло два письма длинные по нескольку листов с двух сторон. Такие, каких еще никогда в жизни не получал. Как будто продолжение разговора, как будто не считается с тем, что она там, а ты здесь, и сидит перед тобой, и так все подряд и говорит, что без тебя надумала. Читал оба письма на ночь, глядя, после всех дел, а отвечал с утра до всех дел. О том, чем был занят, разумеется, не писал. Писал, что жив и здоров, придерживается режима, как обещал, старается спать шесть часов и продолжает гимнастику для ключицы. Если бы повернулась рука, написал бы, что любит ее, как еще никогда не любил. Но написать это не повернулась рука перед собственным прошлым. В конце второго письма была полевая почта. Отвечай сюда, послезавтра еду. Раз послезавтра еду, значит, пока письмо шло, она уже там, в госпитале, на соседнем справа фронте. Сделала, как собиралась. Читая письмо, вспоминал ее слова. Как возьмете меня к себе в армию? И свой ответ — не возьму. И нестерпимо захотелось, чтобы она была здесь, а не там. Еще никогда, кажется, он не работал с таким напряжением, как в эти 17 суток после возвращения в армию. Как и всякому командиру, ему всю войну хотелось иметь в своем распоряжении больше сил и средств, чем у него было. На войне никогда не считаешь, что у тебя чего-нибудь в избытке. И все же он не мог скрыть от себя, от других скрыть сумел. Того волнения, который испытал, когда вернувшись в армию, принял ее заново, во вдвое большем составе, чем была. Таким хозяйством он еще не командовал. У него только один раз было восемь дивизий на Курской дуге. Было и шесть, и пять, но тринадцати дивизий еще не бывало. Поддерживать наступление к нему пришло 12 тяжелых артиллерийских полков, артиллерийская дивизия «Прорыва», несколько бригад гвардейских минометов, две противотанковые бригады. Хотя армии и не придали мех корпуса, но все же в ее составе теперь оказалось, кроме своих штатных танков, еще три танковые бригады и два полка самоходок о прибытие саперных батальонов, понтонных и других инженерных частей снова и снова напоминало о водных преградах, которые предстояло преодолеть. Армейское хозяйство в канун наступления. Как представить себе, что это такое? И с чем сравнить? Не на войне, а где-нибудь в мирной обстановке? Наверное, не с чем сравнивать потому что нет такого вида ответственности, которая бы не лежала на человеке, стоящем во главе этого хозяйства. И для людей, которые были над Серпилиным, командовали им, и для людей, которыми командовал он, сейчас, перед началом операции, не имело значения его собственная личность вне того дела, которое ему предстояло сделать. Сейчас для всех них, имело значение лишь одно – способен или не способен ты сделать то, что от тебя требуется. И при этом, строго выполняя все, что требуется, способен ли уберечь какое-то количество человеческих жизней, вопреки ожидавшимся потерям, или потерять еще кого-то сверх ожидавшихся потерь. Он считал справедливым такой взгляд на себя, потому что, сам точно так же смотрел на других. И все, что у него было за душой, все нажитое опытом и воспитанное жизнью, все приобретенное в строю, в академиях и в боях за 30 лет службы, все пережитое и перетерпленное, все самое хорошее и сильное, что было в нем, включая его веру в людей, Все это без остатка он вкладывал сейчас в подготовку операции. Все взятое из войны снова вкладывал в войну. Что значит хорошо подготовиться к будущему наступлению? Прорвать немецкие позиции, разбить немцев, форсировать четыре реки, взять могилев, уложиться при этом в сроки, которые даны. Да, так. Но это еще не все. При этом требуется выполнить приказ с наименьшими потерями в людях и технике. Прийти в Могилев не при последнем издыхании, а готовым к дальнейшим действиям. Обойтись без напрасных потерь – общие слова. А в бою все конкретно. В одном случае те же самые потери напрасные, а в другом не напрасные. За этими словами должна присутствовать мысль и работа. Не просто требовать от подчиненных «берегите людей». Такое требование на войне, если оно ничем другим не подкреплено, сотрясение воздуха. Скажи, пожалуйста, какие слова генерал говорит «берегите людей»? От этих слов, если за ними дело не стоит, только дурака слеза прошибет. Какой же начальник скажет «не берегите людей»? Такого во всей армии не найдешь. А вот сделать так, чтобы добиться победы и действительно сберечь людей, это и есть военное искусство.